В голосе мальчика прозвучала насмешка, но не злая, а, пожалуй, ласковая. Но вопрос остается открытым. Сейчас по плану великого доктора Зиц-Коровина мне колют гормональные препараты. В следующий раз будем регулировать сон. Я урод. Посплю полтора-два часа, и мне хватает. А великий доктор зиц считает, что в этом одна из причин болезни. Буду учиться дрыхнуть по восемь часов в сутки, как все нормальные люди. У великого доктора Зиц на мой счет, большие планы. Вторая пятилетка к концу подходит, третья на носу. Без финансирования Центр физиологии мозга не останется. Фандурин хотел спросить, почему Олег так ожесточен против глав врача, но решил с этим подождать. Подросток позвал Корифею добрых советов неспроста. Если хочет что-то рассказать, не стоит его подгонять. А что вы такое мастерите? Дурью Маевич!